Педагог. Педагог, педагог. педагог. Серия 14. Ты что, не рад нам? Адорот, я всегда рад, когда встречаю тебя и Гого. Вы мои друзья, но здесь в данный момент вы гости, как бы нежелательные. Гого, ты слышал, как прокурор поёт? Оказывается, есть моменты в жизни, когда мы с тобой лишние. Я сказал не лишние, а нежелательные. А разве есть какая-то разница? Конечно, лишние те, без которых можно обойтись. Нежелательные люди, не соответствующие интересам в данной ситуации. Ты где такой мурыны читался? Слышь, Гоголь, то без нас обойтись не можешь. А сейчас мы ему не нужны. Прокурор, мы тебе всегда нужны. Без нас тебе ни в левни, ни в право. И ты забыл, как мы тебя от того бугая спасали? Бугая уже нет, умер. Теперь он мне не страшен. И что, думаешь, другого супостата для тебя не найдётся? Запомни, перестанешь выручать нас, и мы на помощь не поспешим. Будут тебя убивать на наших глазах. Мы сделаем так, чтобы тебя не убили, но и врага не убьём, чтоб ты его боялся. Дарод, пойми меня правильно, я не один тут со мной девушка. Чудесно. Зачем быть одному с девушкой втроём повеселимся? Ладно, друг, не пугайся. Посмотри на Гого, еле на ногах стоит, слово вымолвить не может. Если ты на похмелку не дашь, умрёт твой верный друг и телохранитель. Денис, а что здесь за скопище? Где это? А какое твоё поросячее дело? Дарод, отвагтёр. А мне хоть шофёр? Пургу гнать не надо? Молодые люди, посмотрите на меня внимательно. В моих руках кнопка. Нажму, через три минуты здесь будет наряд милиции. Ладно, живи, дяд. Мы с Гогой за три минуты не успеем добежать до канадской границы. А с ментами и вправду, якшаться нет охоты. Они нам не компания. А вот и на часть, пожалуй. Добрый вечер, Константин Константинович. Надеюсь, что добрый. А это кто такие? Эй, шпана местная, от которой отбиваться кнопкой привелось. Денис, твоё дежурство кончилось. Полезай в машину. Я пешочком пройдусь. Какое пешочком? Бегом в машину, никаких отговорок. Папа, со мной девушка. Мне надо её проводить. Пригласи девушку, вместе проводим. Хорошо ли это? Не сомневайся, сын, тогда безопасно всегда хорошо. Папа это Наташа. Здравствуйте. Садитесь в машину оба. Там будем знакомиться. Куда едем? Домой. Понятно, что не на вечеринку. Адрес назови. Цветочная 6. Частный сектор. Да, у нас свой дом. Не близко. Автобус часто ходит. Не так уж и часто, девочка. В вечернее время приходится ждать. Ладно, едем. Константин Константинович подвёз Наташу к самому дому, где она проживала, и поехал с сыном к своим. Тем временем Багрянцев, Петров и Чекулаев на открытой площадке кафе у фонтана объединились в совместный ужин. Их разговоры были отвлечёнными и мало касались объекта совершённого преступления в городском парке. Однако звонок на мобильный телефон Багрянцева заставил друзей вернуться к этой теме. Так, кому это я понадобился? Алло? Антон, не отвлекаю? А, слушаю вас, Михаил Матвеевич. Сегодня Чекулаев спрашивал, есть ли у меня предположение, кому Костецкий мог насолить. Я не нашелся, что ему ответить, но этот вопрос глубоко влез в мою голову. Долго я копался в памяти и вот что вспомнил. А, Михаил Матвеевич, капитан Чекулаев сейчас находится рядом. Давайте я передам ему трубку, и вы обо всём расскажете ему лично. Ну, передай? Угу. Игнат, возьми. Михаил Матвеевич, добрый вечер. Я понял, что у вас есть какое-то серьёзное сообщение. Задокументировать я его не могу, но выслушаю вас внимательно. А, я вспомнил один эпизод. Правда, это было давно. Тем не менее. Подсобником у меня работал некий Дмитрий Прошкин. Тип неприятный, часто прогуливал. Прагулов пытался оправдать за счёт богослужений в какой-то непонятной секте. Зарплат уже получал наравне со всеми. Это многим не нравилось, но больше всего задевало именно Костецкого. И вот Костецкий однажды пристыдил в грубой форме Прошкина, сказав, если он не перестанет спекулировать своим богом, то он убьёт и Прошкина, и его бога. Тот ему ответил: "Костецкий, рано или поздно ты труп". Занятно. А где сейчас Ваш Прошкин? Я его уволил, но в отделе кадров есть все его данные. Хорошо, Михаил Матвеевич, завтра я заеду к Вам, а пока спасибо, конец связи. Ну что? Возможно, что-то прояснится и появится хоть какая-то зацепка. Но то, что инцидент, о котором рассказал Уланов, связан с аспектами религии, это уже серьезно и заслуживает особого внимания. Сектанты, как правило, фанатичны, от них всякое можно ожидать. Здесь с какой стороны посмотреть? Хм, что ты имеешь в виду? Если секта сатанинская, тогда Игнат прав. Могут и убить, и казнить, а христиане, как правило, милосердные, они придерживаются заповеди не убий. Завтра я решу эту дилемму. Утром следующего дня Денис Завьялов явился в отделение следственного комитета Первомайского района. На проходной ему выписали пропуск, и он отправился искать кабинет Чекулаева. Долго ходить по коридору не пришлось. Девятый кабинет оказался на первом этаже. Можно к вам? Проходи, присаживайся. Извините, я волнуюсь. Для волнений причин нет. Ответишь на некоторые вопросы и пойдешь себе с миром в школу готовиться к выпускным экзаменам. Я учусь в гимназии. Хм, тоже неплохо. Надеюсь, беседа у нас получится недолгой и доверительной. Спрашивайте. Смотрю, правильный ты парень. Постарайся быть правильным и дальше. Но я не предупреждал тебя об ответственности за дачу ложных показаний. Вы уже предупредили. Верно. Итак, твой отец убеждает меня в том, что на пробежке в парке он был один, а я располагаю информацией, что вы бегали вместе. Обычно вместе Меня интересует не пространное обычно, а конкретно то утро, когда был обнаружен труп. И зачем вас папа обманул? Я врать не буду. В то утро убитого обнаружил я. Нырнул в кусты, а там мертвец. Как он лежал? Носом в траву, голова разбита, руки вдоль тела. Орудие убийства на месте преступления было. Рядом с убитым валялся молоток, забивальная часть, боёк. Ну, ну да, боёк, пупырчатый. Ясно. Молоток кухонный, серебристой поверхности. Ещё что-нибудь было кроме молотка? Нет, только молоток. Хорошо. На сегодня пока всё. Сейчас юноша мы снимем отпечатки твоих пальчиков и зарегистрируем их в дактилоскопической карте. А зачем? Твой папа скрыл факт твоего присутствия на пробежке, обманул меня. Сознательно ввел в заблуждение следствие. Если он уклонился от правды, значит, у него было на то основание. А я тут при чем? При том, что ты с этой минуты становишься свидетелем, причем настоящим, а отпечатки снимем на всякий случай. Как говорится, доверяем и проверяем. Теперь я буду на учете как уголовник? Ну, не совсем так. Ну, в диктолоскопической информационной системе сведения о тебе появятся. Вот твой пропуск. Можешь идти. Отпустив Дениса, капитанчик Улаев на своём стареньком Мерседесе поехал на ликёро-водочный завод, где у него была запланирована встреча с Улановым Михаилом Матвеевичем. В Уладе все формальности с охраной, Игнат проследовал в кабинет директора. Михаил Матвеевич, опять врываясь в ваш кабинет, здравствуйте. Прошу, рад содействовать следствию. Багрянцев, и ты здесь прописался, что ли? Или устроился замом работать? Михаил Матвеевич говорит, что я ему еще не надоел. Ладно, шутки шутками, а серьезные вопросы возникают. Я к вам, Михаил Матвеевич, по поводу Прошкина. Да-да, я уже приготовил о нем информацию. Даже фотографии есть. Показывайте. Вот адрес, по которому он проживает. А вот и он сам. Внешность обкновенная, непривлекательная, но глаза глаза какие-то скучные. Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть. Так. О, этого человечка я косвенно знаю. Он с моей соседкой серьёзные отношения строит. Вежливый, богобоязненный. Пару раз случалось мне вступиться за них. Ну-ка, взгляни эту фотографию. Труп, которого нашли Завьяловы, не от этого отбивал соседей? Хо, он самый. Хо, ниточка начинает виться. Информация ценная, спасибо, Михаил Матвеевич. Может, кофейку? Нет, поеду знакомиться с богоугодным гражданином. Игнат, я с тобой. Неужели? Серьезно? Хм, я не знаю. Если серьёзно, поехали. Антон, не забудь в три часа урок с Максимом. Обязательно буду, Михаил Матвеевич. Антон, при необходимости будешь понятым. А у тебя есть ордер на обыск? При чём здесь обыск? Громотей. Я не исключаю возможности, что его или он ещё кого-нибудь. Хм. Вы не тыда будет тебе известно, приглашаются для участия не только в производстве обыск, но и при осмотре места, где находился или находится подозреваемый. А для этого никакого ордера не требуется. Ну так бы сразу и сказал. Вот мой мир, садись. Да, а что не на служебный, а на свой удобней привычный. Никаких лимитов и, главное, полное отсутствие регламента. Другими словами, когда хочу, туда и качу. Кстати, по пути заскочим в лабораторию. Эксперт звонил, говорит, по отпечаткам на орудие убийства одного возможного участника преступления идентифицировал. О, это же интересно. Послушай, Антон, пока едем, расскажи, где Оксану-то отхватил. Хм. Что это на тебя так заинтересовало? Да так. Красивая девушка. Ну, она не только красивая, но и умная. Ну, в этом вчера я тоже убедился. Меня больше интересует, как так получилось, что ты на моих глазах ходил туда-сюда, бабёл, и вдруг на тебя. Э, в общем, Оксана секретарь-референт. Имеет высшую квалификацию, но по призванию и образованию она психолог. У нас много общих мыслей. Это объединяет и позволяет общаться нам с увлечением. А как же чувства? Ну, что, чувства ещё спят? Честно скажу, мне твоя Петрова тоже понравилась. <смех> не спорю, хорошая девушка. Ты посиди, а я быстренько туда и обратно. Хорошо, работа, я пока никуда не спешу. Эх, Чикулаев, Чикулаев. Вижу, глаз положил ты на Оксану Александровну. Зря. Не для тебя эта девушка. Антон Сергеевич, здравствуйте. О, Владимир Ильич Круглин. Вы или это каким ветром попутным другим не бывает. Иду и вижу вас задумчиво в чёрном Мерседесе. Да, и, думаю, подойду, поздороваюсь с хорошим человеком. Ай, вам здравия желаем. Вы-то как здесь оказались? В квартале отсюда офис благотворительного фонда. Там дочь моя председательствует. Время от времени навещаю ее. Слышал я, что вы вахтером теперь работаете в гимназии. А, земля слухами полнится. Но это правда. С понедельника на вахту. Как же вы это так, из генералов да в ефреэтры? Да сам не знаю, почему принял такое решение, но оправдание все-таки есть, с гимназией были связаны мои лучшие годы, заскучал. И чего, отныне скучать не придется? Да, понимаю ваш намек, Антон Сергеевич, Нечаева из учтивой в недобрую превратилась. Мстить будет за то, что в отделе образования не отстаивал ее кандидатуру на место директора. Да, не позавидуешь вам. Но вы крепитесь, Владимир Ильич. Да уж, отступать теперь некуда. Вот и я. Не заждался? Не буду мешать вам. А вы, гражданин, не мешайте нам. Просто нам надо ехать. Всего доброго, Антон Сергеевич, всего доброго. Кто это был? бывший директор гимназии. Господи, сколько же вас бывших. Ладно, суть не в этом. Знаешь, кому пальчики на кухонном молотке принадлежат? М-м, mm -mm, даже не догадываюсь. Не буду мучить тебя любопытством. Отпечатки на рукояти молотка принадлежат сыну Завьялова. Да ладно, не может быть. Представь себе, может. Так куда сначала, к Прошкину? Или к Завьялову? Я не следователь, но по мне интереснее к начальнику отдела образования. Ремень пристегни. Да нет необходимости, вон Завьялов сам к тебе примчался, видишь его машина? Ооо, на ловца и зверь бежит. Куда ни глянь, то Круглин, то Завьялов, то таксист один и тот же, да, тесен мир. Согласен, не в Манхэттене живем. Константин Константинович, вы случаем не ко мне? К вам. А вы куда-то собрались? Вообще-то я планировал с вами встретиться, но вы меня опередили. Я ненадолго, много времени не отниму. В таком случае надобность в моем кабинете отпадает. Да, переговорим здесь на коротке. Здесь не совсем удобно, покапывает дождь. Садитесь в машину, там переговорим. Я вижу, вы не один. Это мой товарищ, Антон Сергеевич. Да, конечно, мы с ним знакомы. Игнат, я могу выйти, чтобы не мешать вашему разговору. Действительно, будьте любезны. И будешь мокнуть под дождем? Сиди здесь. Константин Константинович, уденяться не будем. Тем более, что от Багрянцева у меня секретов не бывает. Касательно тайны следствия, он по всем вопросам осведомлён и активно помогает ему. Так что говорить, что хотели сказать. Хорошо. Сегодня утром у вас на допросе был мой сын. Он признался мне, что на ваши вопросы ответил правдиво. Это так? Накануне я ввёл вас в заблуждение только с одной, можно сказать, великодушной целью. Меньше недели остаётся до последнего звонка. Сам понимаете, событие непростое, знаменательное. А потом выпускные экзамены. Не хотел я, чтобы Денис, как свидетель, проходил по этому делу. Ну, допросы, протоколы, следственные эксперименты. Все это время, моральное напряжение, негативные впечатления могут парню испортить праздник. Константин Константинович, дело в том, что праздника у вашего сына может и вовсе не быть. На орудии убийства обнаружены его отпечатки пальцев, а это уже серьезно. очень серьёзно. Вот не до тюрьма. Он же сказал мне, что на месте преступления ничего не трогал. Если бы я знал его неосторожности, никогда бы не пошёл на скрытие факта, что в то утро на пробежке в парке мы были вместе. Вы запутались сами и пытались запутать следствие. Теперь придётся вашего сына задержать. То есть как задержать? А как? По-настоящему. с изоляцией в КПЗ. Нет, что вы, по-другому никак. А как вы хотели? Ну, например, можно посадить его под домашний арест, взять подписку о невыезде, в конечном счете оставить его на воле под мою ответственность. О чем вы говорите, Константин Константинович? Как я могу положиться на вашу ответственность, когда вы по собственной глупости своего сына из свидетеля превратили в подозреваемого? Ошибку признаю. Ну, Я прошу мои действия оцени как недоразумение. Игнат, ну ты сам подумай, какой убийца из этого мальчишки? Я тоже не верю, что он мог совершить это преступление. Однако пальчики. С ним что делать? А если я за Дениса поручуюсь на время следствия? А тебе это надо? Если бы ты был педагогом, ты бы понял меня с полуслова и подобных вопросов не задавал бы. Ой. У каждого свои убеждения. Каждый готов поручиться, а ответственность в любом раскладе на мне. Ладно, парня пока трогать не будем, но вы, Константин Константинович, с него глаз не спускайте. Спасибо, товарищ следователь. Не меня. Багрянцева благодарите. Спасибо и вам, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин, а я, Антон Сергеевич. Да, несомненно. Антон Сергеевич. Один вопрос на сегодня снять. Теперь надо навестить Прошкина. Ну, это ж без меня. Через час я должен быть в субнеке у Ланова. В 3 часа время начало заняться с Максимом. Шутка строго. А что, мне хорошо платят. Ну, как знаешь. Марина, на сегодня, думаю, мне хватит. Я тоже не прочь перерваться, хотя материала остаётся ещё много. А у твоего писателя глава как целая книга. Ну, это его выбор. Странный выбор. Вероятно, таким образом хочет отличиться от других писателей. Все поэты и прозаики в своём творчестве стремятся к непохожести. Хм, к славе. Хлебом не корми, дай всемирного признания. Впрочем, каждый видит свою жизнь, как ему мечтается. Умеющие мечтать счастливые люди. Но это ещё как посмотреть. Ты лучше скажи, завтра в какое время с ним встречаешься? А после 5 вечера. Фабола Нова. Истории в звуке.